О королевах и о принце совсем перестали говорить, словно король был женат не на Марии Терезии Австрийской, а на Генриете Английской. Счастливая пара держалась за руки, обменивалась неуловимыми пожатиями. Молодые люди большими глотками впивали этот сладостный напиток лести, который порождают юность, красота, могущество и любовь. Все в Фонтенбло удивлялись влиянию на короля, которое так неожиданно приобрела принцесса.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 «И вы хотите, чтобы моя невестка была довольна? И вы хотите, чтобы я был спокоен?» «Но, милый Филипп», — остановила его Анна Австрийская, — «вы говорите вздор. Вы заставили прогнать Бекингема, и за вас отправили в ссылку господина Дегиши. Уж не хотите ли вы теперь и короля выслать из Фонтенбло?» «О, мои притязания не идут так далеко, государыня», — произнес принц раздраженно.